эрин лакс невинность по контракту текст читают лорд гага саша герман глава 1 мария теперь немного подышим газиком и приступим к процедуре щелкнул перчатками врач я человек простой если врач говорит я делаю но сейчас у меня закрались смутные подозрения а мне точно будут ставить спираль Как-то подозрительно сильно вокруг меня суетятся. Подруга рассказывала, что это вообще просто. Пять минут — и готово. Неужели соврала? Потому что приготовление больше напоминает операцию какую-то. Ещё и газом усыпляющим подышать. Извините, а зачем мне дышать газом? Вы же хотите получить безболезненную и качественную процедуру? Без неприятных ощущений. «Да-да», — закивала я. «Тогда дышим газиком». Снова повторили мне, как пятилетки капризной. «И приступаем!» Вдруг у них стандартная процедура такая. Или акция. Нужно решиться. Сейчас или никогда. С другой стороны, небольшое вмешательство под действием усыпляющего газа даже намного прекраснее. Ведь я точно ничего не почувствую и не сохраню неприятных воспоминаний. При моём страхе перед посещением больниц это крайне важно. «Приступаем!» — согласилась я. На что только не пойдёшь ради того, чтобы сохранить длительные отношения, которые вот-вот развалятся. Семь лет в отношениях. Я ещё со школы, начиная с седьмого класса, встречаюсь с Матвеем Милохиным. Красавчиком. У нас всегда были прекрасные отношения, но в последнее время мы часто ссоримся. Я была уверена, что пора перейти к следующему шагу в отношениях, но Матвей упрямо заявил, что не готов к семье и пока не хочет детей. Он потребовал, чтобы в дополнение к использованию защиты я принимала контрацептивы и вообще обезопасила себя со всех сторон. Подруга же посоветовала поставить спираль и забыть про гормональные таблетки. Вот я и пришла. Записалась на процедуру, всё как положено. Я вдохнула газ несколько раз, в горле чуть защипала, и я мгновенно уснула. Что происходило потом, я не знала. Проснулась, кажется, чувствую себя как раньше. Никакого дискомфорта нет. Вокруг улыбчивый персонал. Поздравляю, процедура гименопластики прошла успешно. Я всё ещё была в какой-то прострации. Бросила взгляд на часы и всполошилась. Что могу опоздать на работу? Отпрашивалась же до двух часов. Уже почти два. Я всполошилась, вскочила, торопливо оделась, выбежала. Кажется, всё в полном порядке. Но что за термин такой? Гименопластика. Я не была сильна в медицинских терминах, и странное слово не давало мне покоя. Почему они просто не сказали, что поставили мне спираль? Зачем эти туманные термины? Я полезла в телефон за разъяснениями и обомлела. Гименопластика? Восстановление девственности? Что за чушь? Я остановилась, не могла поверить своим глазам. Потом глупо развернулась и пошла обратно. Дойдя до кабинета, я постучала к врачу. «Войдите». «Извините, но я...» «Иванова, в чём дело?» Добродушно обратился ко мне врач. «Если вас беспокоят неприятные ощущения, то они скоро пройдут. Не переживайте. Я всё выполнил в лучшем виде. Ваша плева выглядит как новенькая. Главное, соблюдайте рекомендации. Вот отдельная брошюра». Я снова вчиталась. «Теперь уже в брошюру». Опять это страшное слово. постойте Я не могла вымолвить это слово. Гименопластика? Да, мы выполнили вам операцию по восстановлению девственности. Но я не заказывала. Вы что-то напутали. Что значит «напутали»? Врач порылся в бумагах. Вот, пожалуйста, Иванова Мария Ивановна. Гименопластика. Вы же Иванова Мария Ивановна? Да, я Иванова Мария Ивановна, но... Мои слова утонули в грохоте распахнувшейся двери. В кабинет влетела девица с длинным блондом амбре на высоких каблучках в милом сиреневом дизайнерском платье. Красивая девушка, стройная фигурка, просто куколка. Но вопреки её миловидной внешности, пухлые розовые губки красотки изрыгали грубый грязный мат и проклятия Она была в бешенстве. «Что вы наделали? Идиоты косорукие! Кретины! Вы всё напутали! Живо вытаскивайте из меня эту штуковину!» Девица пролетела мимо меня, цокая каблуками. Стремительно сдвинула ширму и начала стягивать с себя трусы. «Что здесь происходит? Вы кто?» — опешил врач. «Я — Лихаченко Ксения. Да вы знаете, кто мой отец? Вы должны были сделать мне гименопластику, но вместо этого поставили спираль. Живо исправляйте, уроды! Иначе мой папа вашу лавочку прикроет. Вы...» «Лихаченко? Не было у меня по записи никакой Лихаченко». Девица стянула крошечные трусики, которые напоминали больше носовой платочек Барби, и пыталась залезть на гинекологическое кресло прямиком в туфлях. «Я пришла сюда инкогнито. Взяла себе псевдоним Ивановой Марии Ивановны», — гордо заявила девица. «Вы напутали. Вместо гименопластики мне поставили контрацептивную спираль. Вытаскивайте немедленно эту хреновину и восстановите мне девственность. У меня брак на носу. Я должна быть невинна». «Ах...» «Вот кому досталась моя спираль», — догадалась я. «Послушайте, так никуда не годится. Вы всех запутали со своими инкогнито. Не нужна мне ваша гимена... как-то там. Хвала небеса, мне не нужно обманывать любимого. Заткнись, стерва, я с тебя еще моральный ущерб потребую!» Змеей прошипела девушка и попыталась сама задвинуть ширму. «Ты украла мою операцию. Я отдам приказ, и тебе создадут большие проблемы!» «Будешь умолять о пощаде!» Я не знала, что сказать. Как быть в такой ситуации, я тоже не представляла. Мне девственность восстановили. Хуже не придумаешь. Как я объясню это своему парню? «Милый, я снова невинна. Давай сделаем это, как в первый раз?» Я вспомнила, как это было, и просто содрогнулась от ужаса. Больно до ужаса. Крови много. Все соднило. Потом еще Матвей на следующий день снова захотел повторить подвиг. «У меня все болело. Ужас! Терпеть это снова? Нет, нет. Доктор, — произнесла я жалобно, — сделайте что-нибудь, что угодно, прошу, только не это. Пошла вон, стерва! Что ты из себя жертву корчишь? Тебе досталась моя операция. Я персона ВИП. Я за эту операцию кучу бабла отвалила. Готовься вернуть деньги!» Продолжала брониться девушка, присев на кресло с задницей. Вокруг творился хаос. Обалдевший врач звонил в регистратуру, уточняя детали. ВИП-клиентка материла всех похлеще пьяного алкаша, а я была едва живая от ужаса. Внезапно хаос прекратился. Все смолкли после одного решительно брошенного слова «довольно». Замерли все. Я, врач, две медсестры и даже наглая девица. Та вообще задрожала и неуклюже сползла с гинекологического кресла. Очевидно, ей был знаком голос говорящего, потому что она пролепетала. «Милый, дорогой, любимый, я всё могу объяснить. Ты только не кипятись, я всё объясню», — пропищала она дрожащим голосом. Кажется, пришёл обманутый жених. Я его ещё не видела, но уже оценила, как сильно изменилась атмосфера. Кажется, он был... зол.